а вот что за рыба, я забыл спросить. В громкоговорителе что-то закрепело, потом послышался искаженный голос. Они прислушались. Нет, это был задержавшийся рейс из Марбельи. Хокон говорит, что есть много способов вскрыть письмо. Раньше держали письма над паром, чтобы размягчить клей, а потом открывали спицей. Теперь есть более совершенные методы. Он готов был заключить пари, что может вскрыть любое письмо, и сомневался, удастся ли мне потом определить, вскрывалось письмо или нет. «Конверт», — сказал Валлендер, — «как нам был нужен этот конверт?» Бирч вытер губы бумажной салфеткой. «Я все же не совсем понимаю с этим конвертом. Я не совсем понимаю, зачем ты приехал». «Значит, ты рассматриваешь эту самую Марию Юрдберг как важного свидетеля?» Валлендер вкратце посвятил его в события последних суток. Он закончил точно в ту секунду, когда самолет подрулил к терминалу, и пассажиры начали сходить с трапа. Бирч удивил Валлендера. Вытащил из кармана лист из блокнота, на котором было крупно написано «Мария Юрдберг» и встал в коридоре. Валандер поджидал поодаль. Мария Юрдберг оказалась очень красивой женщиной. Яркие синие глаза, длинные темные волосы, рюкзак на плече. Валандер вдруг подумал, что она, скорее всего, ничего не знает о гибели Рольфа Хага. Но Бирч уже начал ей рассказывать. Она недоверчиво качала головой. Бирч перехватил у нее рюкзак и подвел к Валандеру. Другого багажа у нее не было. «Вас кто-нибудь встречает?» — спросил Бирч. «Нет, я собиралась сесть на автобус. Тогда мы вас подвезем. К тому же у нас к вам неотложный разговор», — сказал Валандер. «Где вам удобнее поговорить, в полиции или фотоателье?» «Значит, это правда?» — спросила она. «Рольфа убили?» «Это, к сожалению, правда», — сказал Бирч. «Вы долго работали у него?» «Не особенно. С апреля». — Значит, она вряд ли глубоко потрясена его смертью, — подумал Валендер, если, конечно, у них не было романа. Она предпочла поехать в ателье. — Лучше, если она поедет с тобой, — сказал Валендер. Мне надо позвонить в несколько мест. Ты же знаешь, что за рулем звонить не рекомендуется. Валендер собирался поговорить с Нюбергом. Но когда они выехали на шоссе, решил немного подождать. Самое важное сейчас, что скажет Мария Юртберг. Через два часа Валандер понял, что из Марии больше ничего вытянуть не удастся. Они сидели в ателье среди штативов и бумажных экранов. Она, оказывается, вообще не знала, что Рольф собирается ехать фотографировать молодоженов. Он вроде бы говорил, что должен быть на свадьбе в субботу, но она решила, что он приглашен туда как гость. Сама она улетела в Худиксваль в пятницу после обеда. Вернулась в воскресенье, потому что в понедельник они должны были готовить фоторепортаж о новом отделении банка в Треллеборге. Никогда не слышала. Ни о Марин Скандер, ни о Турбьор, ни Вернере. Она показала им журнал, куда значились все съемки. На субботу, 17 августа, ничего назначено не было. Страница была пустой. Когда бирчный накануне осматривал фотоателье, открыв дверь ключом, найденным в кармане покойного, он просмотрел всю корреспонденцию. Они показали Марии найденное им письмо. Она видела его впервые. Он сам открывал все письма, сказала она. Я помогал только снимать и обрабатывать материал, больше ничего. «А мог ли кто-то еще видеть это письмо?» — спросил Валандер. «Кто еще здесь бывал, кроме вас и Рольфа? Уборщица?» «Мы убираем сами. А клиенты в контору никогда не заходят». «Значит, в контору заходите только Рольф и вы». И «Я не захожу. Мне там нечего делать. Взлома в последнее время не было?» «Да никогда не было». — Я просмотрел пластиковые мешки с бумажным мусором, — сказал Бирч, — но конверта от этого письма не нашел. — Мусор мы выносим по понедельникам. Каждый понедельник. Рольф очень следил за чистотой. Валендер посмотрел на Бирча. Никаких причин сомневаться в ее словах не было. Они зашли в тупик. — У Рольфа были враги? — спросил он. — А почему у него должны быть враги? — Вам ничего не показалось необычным в его поведении в последнее время? Не был ли он чем-то обеспокоен? «Нет. Все было как всегда». «Какие у вас были отношения?» Она поняла, что он имеет в виду, но не обиделась. «Ничего личного», — ответила она, улыбнувшись. «Нам хорошо работалось, и я многому у него научилась. Я сама хочу быть фотографом». «Друзья у него были?» «Подруга?» «Он по характеру одиночка, и я ничего не знаю о его личной жизни. Он, во всяком случае, никогда ничего не говорил, и насчет подружки мне ничего не известно». «Мы можем осмотреть его квартиру», — сказал Бирч. «А здесь, по-моему, все ясно». «И что мне делать завтра?» — вдруг спросила она. «Теперь, когда Рольфа уже нет?» На этот вопрос ни у Валандера, ни у Бирча ответа не было. Бирч пообещал отвезти ее домой, а Валандер собрался возвращаться в Истад. Они расстались на улице около ателье. «Я так и не понимаю», — сказала она. «Два дня я жила в лесу. Приезжаю домой и на тебе». Она заплакала. Бирч обнял ее за плечи. «Мы поехали», — сказал он. «Позвонишь?» «Когда приеду в Истат», — ответил Валандер. «Где ты будешь?» «Пойду погляжу на его квартиру». Валандер проверил, есть ли у него номер мобильника Бирча. Бирч и Мария уехали. Он уже открывал дверцу, как в кармане зажужжал телефон. «Я говорю с Куртом Валендером. «Это я». «Лона Керр». «Хочу сказать, что женщина по имени Луиза сейчас находится в баре Амиго. Как нам поступить?» Валандеру не потребовалось много времени, чтобы принять решение. «Я еду», — сказал он. «Я сейчас в Мальме, так что много времени это не займет. Если она будет уходить, организуйте наружное наблюдение». «Вы успеете на 11 часовой паром». «Значит, в четверть двенадцатого вы здесь. Я вас встречу». «Не упускайте ее из виду», — сказал Валандер. «Она мне очень нужна. Не беспокойтесь, не упустим». Валендер поехал в порт и поставил машину на стоянку. Ровно в 11 паром «Спринтер» вышел из гавани и взял курс на Копенгаген. Он сидел на верхней палубе, уставившись в темноту. Потом начал шарить по карманам в поисках телефона и вспомнил, что положил его на сиденье и там оставил. К тому же он, кажется, забыл выключить фары. Он нашел стюардессу и спросил, откуда можно позвонить. — К сожалению, телефон у нас неисправен, — любезно улыбнулась она. Он кивнул. — Неважно. У Лона Кер наверняка есть мобильник. Он снова стал вглядываться в темноту. Азарт нарастал.